Глава пятнадцатая. По радио. Музыка. Баха. И до пятого марта, и после него, в скорбные дни погребения великого и мудрого, в эфире царил Иоганн Себастьян Бах. Музыка заняла в передачах невиданное, непомерное место. Величавые музыкальные фразы, медленные, просветленные, лились изо всех репродукторов нашего барака, заглушая коридорную беготню детей и истерические рыдания женщин. Да, в нашем бараке, населенном колымским плебсом, бабы голосили об усопшем со всей истовостью, с выкриками «И на кого ж ты нас спокинул?» Они знали приличие, наши бабенки, и не хотели выглядеть хуже людей. Рыдал весь Магадан, рыдали и они. Впрочем, иногда, сходясь на кухне, Они вдруг прерывали плач и деловито обменивались соображениями насчет того, что же теперь с нами, сиротами, будет. По международным вопросам все сходились на том, что войны не миновать, потому что нынче и заступиться за нас некому. Но насчет внутренних дел стали иногда, вопреки рыданиям, прорываться оптимистические нотки. Может, теперь не так будет строго, может, кому и удастся на материк стронуться. «А ты, мамочка, почему не плачешь?» любопытствовала Тоня. «Все тети плачут, а ты нет». Мама уже плакала один раз церпеливо, объяснял ей Антон. «Только тебя тогда дома не было, ты у тети Юли гостила». В эти траурные дни у Антона вдруг снова объявилась огромная врачебная практика. То и дело за ним присылали из начальственных домов. От тягостных переживаний, от полного смятения чувств и тревог за будущее занимали многие и вспомнили опального, снятого с работы, сдавшего свой паспорт в Красный дом, но, черт возьми, умелого немецкого доктора. Смятение охватило знатных колымчан еще до сообщения о смертельном исходе болезни вождя и друга. Уже и предварительные бюллетени повергли наше начальство в мучительное недоумение, ведь они начисто забыли о том странном факте, что генералиссимус сотворен из той же самой несовершенной плоти, что и остальные грешные. Уже сама по себе его болезнь становилась трещиной, на теле той счастливой, понятной, гармоничной планеты, обитателями и хозяевами, которой они были и с которой так ловко управлялись. Кровяное давление, белок в моче, черт возьми, все это годится для простых смертных, но... Какое отношение такая подлая материя может иметь к нему? Наверное, также были бы оскорблены в своих лучших чувствах древние славяне, если бы им объявили вдруг, что у Перуна повысилось кровяное давление. Или древние египтяне, если бы они неожиданно узнали, что у бога Азириса в моче белок. Еще более разрушительное действие возымело на колымских начальников его смерть. Не мудрено, что со многими из них в эти дни случались приступы стенокардии, И гипертонические кризы. Нет, при всем реализме своего мышления эти люди не могли смириться с вульгарной мыслью о том, что гений, вождь, отец, творец, вдохновитель, организатор, лучший друг, арифей и прочее и прочее подвержен тем же каменным законам биологии, что и любой заключенный или спецвыселенец, свои нравы смерти вторгшиеся в гигантскую систему, такую стройную. Такую плановую было непостижимо. Наконец, все они привыкли к тому, что люди высокого положения могут умирать только по личному указанию товарища Сталина. А тут вдруг... Нет, права в этом было что-то скандальное и совсем приличное. Медлительная музыка Иоганна Себастьяна Баха была призвана поддержать дрогнувшее величие. Немало сердечных приступов и нервных припадков было в эти дни и среди наших политических ссыльных. Десятилетиями лишённые надежд мы валились с ног, поражённые первой вспыхнувшей зорницей. Привыкшие к рабству, мы почти теряли сознание от самого зарождения мысли о свободе. Прикованные к своей ледяной тюрьме, мы заболевали при воскресшем воспоминании о поездах, в пароходах, самолетах. Никто из нас не мог сидеть в эти дни дома. Бродили по улицам, останавливались при встречах со своими, озираясь по сторонам, обменивались потаенным блеском глаз, возбужденными шепотами. Все были словно пьяные, у всех кружились головы от предвкушения близких перемен. И хотя еще никто не знал, что скоро с легкой руки Оренбурга вступит в строй весеннее слово «оттепель», Но уже вроде услышали, как артачится застоявшиеся льдины. Но уже шутили, повторяя формулу Оста Побендера: «Лёд тронулся, господа присяжные заседатель". Говорят, Молотов будет. Вряд ли тупица может только твердить зады. За ну и достаточно, скорее бери, а тогда как бы еще солонее не было. Ведь, наверное, есть какой-нибудь документ, завещание о престолонаследии. Во всяком случае, вечное поселение отменят. Вот увидите, и двадцатипятилетние сроки. Время от времени раздавался чей-то совсем сбитого с толку голос. Как бы хуже не стало. Но такого сейчас же бурно обрушивались. Возобновились споры о роли личности в истории. Находились еще среди поселенцев ортодоксальные марксисты, все еще лепетавшие бесцветными растрескавшимися губами что-нибудь, из некогда затверженного на лекциях по Диамату. Но огромное большинство сильных явственно ощущало, как дрогнуло государство, лишившееся владыки к исходу тридцатого года его царствования. Как смутились и переполошились все крупные и мелкие диспетчеры, когда увидели, что нет больше того пальца, который столько лет лежал на главной кнопке управляющей машины. На четвертый день траурной музыки. Вернувшись домой из магазина, я увидела, что наша пианино стоит на старом месте. Улыбающийся Степа Гусев, не пьющий чудо-шофер, на этот раз изменил себе. Сидя за столом вместе с Антоном, они оба подтягивали из кружек шампанское, заменявшее на Колыме ситро и минеральную воду. «Теперь вы в безопасности», — добродушно щуре сказал Степан. «Теперь вас не тронут». Он разыскал в шкафчике третью кружку, налил мне и провозгласил, ну, за свободу. «Глаз народа, глаз Божий», — подытожил Антон. Собственно говоря, еще не было никаких конкретных признаков того, что опасность для нас миновала. Строго говоря, совсем не была исключена возможность того, что Белый дом даст ход доносу Кривошея. Но мы интуитивно почувствовали, что этого не будет. Мы не сговаривались и, не обсуждая этого вопроса, перестали ждать третьего ареста. Точно девятипудовый камень свалился с плеч, и не последнюю роль в этом вновь обретенном чувстве жизни играла музыка, день и ночь, льющаяся по радио музыка Баха. Она напоминала нам о том, что нет уже того, кто воплощал безумие и жестокость. Я не могла бы отчетливо объяснить, чего я жду от ближайшего будущего, но ждала я страстно. Каждое утро начиналось теперь для меня с восхитительного чувства. Все дрогнуло, сдвинулось, повернулось. Мы у истоков новой эпохи. Конечно, это сопровождалось тревогой, она гнала на улицу. Хотелось видеть людей, слышать их мнение о нашем будущем, о будущем страны. И как радостно было видеть, что почти все наши разделяют эти чувства. Вот мы с Юлей идем по центральной улице Магадана. Встречаем Алексея Астахова. Это приятель Антона Поприску. Он весь лучится. Сияет его великолепная черная борода, аля Александр III, Лакированные карие глаза, белые такие же, как у Антона, неистребимые зубы. Это живописнейший человек. Высок, статен, красив. Да и слушать его одно удовольствие. Речь его остра, сочна, блестяща. И все это после многих лет заключения. «С праздником вас!» «Со светлым Христовым воскресением, Восклицает Алексей Алексеевич. На какой-то момент его голос заглушает даже траурную музыку, все еще плывущую по радио. за всех громкоговорителей. Астахов на приски оглох, и теперь ему не всегда удается соразмерять мощь своего раскатистого голоса со слухом собеседника. Осторожная Юля в ужасе оглядывается на прохожих, затем кричит так же громко прямо в ухо Астахову. «Разве нынче такая ранняя Пасха?» Она победительно смотрит на меня. Вот как тонко она вышла из неловкости. Потом для окончательной безопасности Юля с пафосом добавляет. Скорее всего, генсеком будет теперь Лаврентий Павлович. Это было бы самое разумное. О, Юлька, великий конспиратор, зря старалась. Никто из прохожих не обращает на нас никакого внимания. У всех масса новых забот и волнений. В новые ситуации каждый еще только прощупывает свое новое место. Подходят еще двое ссыльных. Снова перекрестный огонь предсказаний, предположений, опасений. Еще не проникло в наши беседы слепящее слово реабилитация, но уже носится в воздухе отчасти унизительное, но все таки желанное амнистия. И уже развелось немало информированных товарищей, предсказывающих, какие именно статьи подойдут под этот акт доброй воли нового правительства. Во всех этих толках было много смешного, нелепого, трогательного. Люди Десятилетиями, оторванные от жизни, большой земли не могли не делать ошибок в рассуждениях. Но единый и общий для всех была уверенность, что кто бы ни сел сейчас на престол московский, в том, что диктатура будет единоличной, как ты даже не сомневались, он будет менее жесток, чем покойник, потому что более жестоким быть нельзя не только по человеческой, но даже по дьявольской мерке. Эти наши умозрительные надежды впервые начали облекаться плотью через десять дней после кончины генералиссимуса, 15 марта, в день очередной отметки ссыльных и поселенцев. Войдя в длинный узкий коридор, где мы обычно стояли, нескончаемой шеренгой перед дверями коменданта, я увидала, что вдоль этой знаменитой стены стоит скамейка. Скамейка довольно удобная, со спинкой вроде садовой, длинная, человек так, на десять. На ней уже сидело четверо, и у всех у них сияли глаза и раздвигались в улыбке губы. Ведь годами, годами стояли-выстаивали мы здесь, подпирая своими спинами и боками грязно-серую, мажущую мелом стену. Годами переминались ноги на ногу в ожидании, Когда откроется перед тобой заветная дверь, и хмурый комендант, не поднимая глаз, пристукнет штамп, продолжит твою жизнь на две недели. И вдруг на этом самом месте скамейка со спинкой. «Садись, дорогая», — сказал мне старик в серой телогрейке с синими заплатами на локтях. «Садись, отдыхай. Комендатура не хочет, чтобы ты зря утомлялась». Он весело подмигнул мне мутным склеротическим глазом, а трое остальных захохотали. Смех в комендатуре. Минут через десять вся скамейка была заполнена, а те, кому не хватило места, все равно были радехоньки и любовно разглядывали сидящих. И тут совершилось второе чудо. Торопливо вошли оба наши коменданта, аккуратно закрыли за собой дверь, чтобы не сквозило, и улыбнулись нам. Правда, это были несколько вымученные улыбки, какие-то неопределенные с оттенком опасливости, но все-таки факт оставался фактом. Коменданты улыбались. Те самые коменданты, а их уже много у нас сменилось, которые неизменно проходили мимо нас, хлопнув входными дверями, напустив в коридор холода и не глядя на нас с каменными лицами. Точно мы были не живые существа, а какие-то детали постройки. — Проходите, товарищи, — сказал один из комендантов. Вдвоем быстренько отметим вас пять человек, проходите сразу. Остальные вот тут, на скамейке, посидите, подождите немного. Он, кажется, сказал, товарищи, я не ослышалась, переспросила поселенка Голубева, знакомая мне по дому Васькова. Нет, не ослышалась, с готовностью ответил старик с синими заплатами. Раз скамеечка, то почему бы и не товарищ? И причмокнув губами, со смаком произнес — так сказать, социалистический гуманизм, все ответили ему дружным, счастливым хохотом. Летели дни, и мало-помалу траурная музыка стала уступать место обычному разговорному жанру. Мы теперь не выключали своего репродуктора, ведь впервые можно было ждать от этой коробочки среди потока обычной шелухи каких-нибудь реальных новостей. И однажды мы действительно услышали нечто, что поразило не только весь мир, но даже и видавшие виды Колыму. Это было в самом начале апреля. «Слушайте!» истошным голосом завопила Клава Гусева, влетая на кухню. «Радио! Слушайте!» На кухне радио не выключалось, но его голос всегда был заглушен примусами, керогазами, бабьим гомоном. Однако сейчас все затихло в один миг. И во внезапной тишине Мы прослушали официальное сообщение о прекращении дела врачей убийц в белых халатах. Текст явно смущал диктора. Его наторевший в победных реляциях и патетических восторгах голос звучал непривычно. Его устами говорил великий Левиафан, непогрешимая держава. И впервые на памяти слушателей она говорила сейчас о своих ошибках. И не только об ошибках даже о незаконных методах следствия. Правда, эти странные слова были произнесены как-то не совсем разборчиво, точно сквозь зубы, с явным усилием. Но так или иначе, а произнесены они были. И это стало в нашем восприятии началом новой эры. Незаконные методы следствия, подумать только. Они выговорили это. Эти три слова были теперь точно некая вакцина неуемного возбуждения, впрыснутая под кожу миллионам колымских ссыльных и заключенных. Всем вместе, каждому в отдельности, люди перестали спать, исхудали от перенапряжения, от ежеминутного ожидания невиданных перемен. Говорили до сухости в глотке, точно в какой-то горячке, снова и снова пересказывая друг другу свои старые следственные истории тысячекратно пересказанные за долгие-долгие годы. Все раны тридцать седьмого и сорок девятого открылись, нестерпимо жгли требовали исхода. Их нельзя было дальше выносить. После того, как в прессе, даже в газете Советская Колыма появились эти три слова незаконные методы следствия, помаленьку из глухого бурления стали выкристаллизовываться эксцессы Кто-то из сильных бросил коменданту в лицо свое удостоверение, закричал «Не приду больше, стар стал, чтобы каждые две недели вам кланяться, штамп ваш вымаливать, хотите — забирайте, а сам больше не приду». И главное — ничего ему не было. Просто через несколько дней получил по почте свою удостоверение и на нем штамп за те две недели и еще за две вперед. На мужской магаданской В лагерной командировке работяги устроили хай из-за прокисшей баланды, некоторые даже миски на пол пошвыряли, и опять-таки начальство стерпело, никого в карцер не взяли. А вместо той кислой баланды подвочерпака каши выдали. А как-то солнечным апрельским утром вдруг обнаружилось, что в течение ночи какой-то неизвестный злоумышленник напялил ржавое поганое ведро на статую товарища Сталина что стоит в Магаданском парке культуры и отдыха, прямо на голову. Одновременно пошли слухи о бунтах в лагерях, не у нас, правда, где-то на Воркуте, на Игарке, и сведения о них были глухими, неопределенными, точно какие-то отдаленные подземные толчки, но эхо от них все равно раздавалось, раскатывалось по нашим баракам, невиданные перемены, неслыханные мятежи. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что это были для нас счастливые дни, освобождение от страха, пусть пока еще подсознательное, не основанное ни на фактах, ни на трезвом анализе, но все равно почему-то вдруг напряглись все мускулы тела и все силы души, точно тебя вдруг окатило каким-то колдовским душем, и вот уже смыта усталость, которая казалась въелась в каждую клеточку. Мы помолодели. Я стала дьявольски энергичной, как в 20 лет. Я предприняла ряд атак на начальство, прежде всего написала заявление о реабилитации, впервые. Никогда я не включалась прежде в массовый психоз писания заявлений, которому многие были подвержены. Бывала в Ильгене после проверки, при свете коптилок, таясь от надзирателей, строчили и строчили, меняя адреса. то верховному прокурору то министру госбезопасности, то председателю совета министров, то в Центральный комитет партии, а чаще всего лично товарищу Сталину. Некоторые написали за лагерный срок несколько сот заявлений. Ответ всегда был один. Оснований для пересмотра дела нет. Никогда я этому не поддавалась. Твердо знала, что пока на троне лучший друг детей, ни одна калымская мать не вернется к своим детям. Теперь я писала заявление, считая, что появились шансы на благоприятный ответ. Я писала на имя Ворошилова, потому что в своей первой юности я сталкивалась с ним. Кратко напоминала ему о себе, сообщала о своей судьбе, просила вмешаться. Теперь он мог, имел возможность сделать это. Я не сомневалась в том, что смерть тирана раскрепощает не только нас, но и тех, кто стоял за его спиной в роли ближайших соратников. Конечно, в тогдашних моих чаяниях и надеждах очень мало места уделялось трезвому анализу положения, особенностей системы в целом, в том состоянии всеобщей эйфории, в каком мы тогда находились, вверх брали эмоции. Чувство почти физиологического обновления, которое мы испытывали, мешало нам рассуждать, оценивать, взвешивать. Насколько далеко шли мои надежды на начало новой жизни, Видно хотя бы из того, что я начала вдруг настойчиво писать на материк, добиваясь, чтобы мне выслали хотя бы копии моих документов об образовании. Ну, пусть только университетский диплом. Юля уверяла меня, что я с таким же успехом могла бы просить, чтобы мне выслали звезду с неба. Она полагала, что от всей нашей прошлой жизни осталась только та самая розовая папка, на которой написано «Хранить вечно». Но чудеса продолжались. Сестра Аксенова, моего мужа, сумела получить в архиве копию моего университетского диплома и выслала его мне. Вот тогда-то я и предприняла еще один шаг, удивившись своей дерзостью не только начальства, но даже и многих товарищей посылки. Я написала в политуправлении Дальстроя заявление с просьбой указать мне, на какие средства я должна существовать в ссылке, если мне не дают работать. Требовала назначения по специальности. Педагогической работы. И совсем уже вызывающе добавляла. Так как в Магадане нет вузов, то я согласна преподавать в средней школе. Ты с ума сошла, восклицала Юля. Привлекать к себе внимание такими претензиями. И это в то время, когда они еще не разобрались в кривошеевских доносах на тебя. Астахов подшучивал надо мной, сочинил даже памфлет от скамейки до кафедры. Там излагалось в стихах, как я, обрадовавшись скамейке в запросилась на кафедру и как некто в фетровых сапогах тряхнул меня, чтобы раз и навсегда покончить с такими бессмысленными мечтаниями. Смеетесь, смеетесь упорствую я. Я ведь знаю, что они ответят. Мы бы вас с удовольствием взяли. Но у вас ведь нет документов об образовании, о праве на преподавание. Тут я им дипломчика предъявлю, посмотрим, что они тогда запоют. По-моему, податься им будет некуда». Антон притворно вздыхал над моей неразумностью, острил. Меня, мол, семеро козлят ничему не научили. Проведя идеологическую диверсию среди шестилетних, подбираюсь сейчас к шестнадцатилетним. Но все это были шутки, а всерьез-то я видела, что он вполне одобряет мои энергичные действия и сам находится в таком же состоянии душевного подъема, как и я. Этого настроения не могла погасить даже Бериевская амнистия, объявленная в скорости. Хотя, конечно, она нас очень огорчила, а некоторых даже повергла в полную безнадежность. Это была амнистия только для уголовников. Политических она практически не коснулась потому что под нее формально подпадали только те, кто имел срок до пяти лет. А таких среди политических не существовало. Даже восьмилетников было ничтожно мало. Мало того, что эта амнистия обманула ожидания, она еще принесла неисчислимые бытовые бедствия. В ожидании транспорта на материк выпущенные из лагерей блатари терроризировали Магадан. Милиция не справлялась с уличными грабежами. Наглость Блатарин водила на мысль, вернее, на тревожное предощущение каких-то разгульных погромов, каких-то «ех, иех» без креста. С наступлением сумерек мы были просто блокированы в своем Нагаеве. Идти через больничный пустырь после наступления темноты стало опасно для жизни. К счастью, пришла, наконец, весна, и на Колыму открылась навигация новых свободных граждан, друзей народа облагодетельствованных Лаврентием Берия, стали косяками грузить на пароходы, отплывающие в бухту Находка, оттуда во Владивосток, где их перегружали в железнодорожные эшелоны. Поезд, отвозивший эту компанию, прозвали 500 веселый» по имени поезда, и всех амнистированных уголовников величали весельчаками. Еще долго до нас доходили разные слухи о подвигах, весельчаков во Владивостоке, Хабаровске, в сибирских городах, лежащих на пути к столице. в начале лета Антону предоставили, наконец, работу. Его взяли в госстрах в качестве врача, дававшего заключение о здоровье страхующегося. Это была плоская и бездушная работа, с которой он возвращался каждый день расстроенным, посеревшим. Но отказываться нечего было и думать. Все-таки этот несчастный госстрах выводил нас из затянувшегося, постоянного безденежья. «А как же вы будете оформлять меня? Ведь паспорт отнят, а сильного удостоверения у меня тоже пока нет», допытывался Антон у своих новых хозяев. «Ничего, все согласовано где надо». «Уклончиво, торопливо и даже несколько смущенно», ответили ему. «Потом мы мне предложили играть на пианино в Марчиканском детском саду». Это было очень далеко, приходилось большим трудом добираться. Да и вообще при изменившихся обстоятельствах мне казалось невыносимым тянуть все ту же лямку. Ведь главного мучителя больше нет. Так неужели я не смогу добиться хоть простейшей, элементарной, умственной работы? Только теперь, когда отошли немного в сторону страхи за самую жизнь, я с особой остротой ощутила, Как я истосковалась по настоящей деятельности. Писать и преподавать. Преподавать и писать. Вот чего я жаждала. Вот что я обдумывала днем и ночью, составляя в уме конспекты своих первых лекций. Набросать их на бумаге я не решалась, чтобы не сглазить, не спугнуть свою упрямую надежду, которую почти никто не разделял. А между тем неожиданные происшествия продолжались. Кажется, история начинала, наконец, работать на нас. Я была на кухне и варила под руководством гневальной тети Зины страшенного уродливого краба в тот момент, когда наша невыключаемая радио вдруг ни с того ни с сего поведала нам новости из биографии Лаврентия Берия. Услыхав, что он агент царской охранки, английский шпион и оголтелый враг народа, Мы с тетей Зиной покинули кипящего краба на произвол судьбы и в немом недоумении уставились друг на друга. — Тетя Зина, — сказал я, — тетя Зина, повторите, пожалуйста, что вы слышали сейчас по радио? — А вы, сами-то вы, чего слыхали? — крикнула она как-то даже, агрессивно надвигаясь на меня. — Я не разобрала, или, может быть, мне показалось, Ну, а я и подавно ничего в этом не смыслю. Вы-то люди, ученые, газеты читаете, по телефону разговариваете. Чего же это я стану такое повторять? Мы люди простые, в университетах не учились. Я быстро собралась и бросилась к Антону на новую его службу. Слышал? — ответил он, — пока помолчим. Сейчас я закончу тут дела, и мы с тобой сбегаем на почту, проверим. Я сразу поняла, что он имеет в виду. На почте. Над отделом заказной корреспонденции висел портрет Лаврентия Берия. Очень интеллигентное лицо, пенсне, правильный, даже тонкие черты, вдумчивый взгляд. Запыхавшись, мы вбежали в просторный почтовый зал над головой девицы, ведавшей заказной корреспонденцией, вызывающе, почти цинично, зиял пустой темный квадрат. Оказывается, стена здорово выгорела. Через несколько дней после этого происшествия Антону сообщили в неслыханно вежливой форме, что полковник Шевелев из Красного дома хотел бы встретиться с доктором Вальтером. Нет, точного времени полковник не назначает. Просто когда у доктора выдастся свободный часок, пусть звякнет по такому-то телефону. Встреча состоялась в большом уютном кабинете, сидя. Рядышком на мягком кожаном диване собеседники при полном взаимопонимании обсудили подробно коварные проявления полковничьей печени, договорились о диете, тут же вызвали фельдьегеля, летящего завтра в Москву, чтобы вручить ему рецепты в московскую гомеопатическую аптеку. И только уже проводив доктора до дверей из благодарностью пожимая ему руку, полковник вдруг вспомнил, «Ах, да, чуть был, не забыл. Минуточку, доктор. Тут в моем столе заряжался ваш паспорт. Возьмите его, пожалуйста. Летние закаты в Магадане обычно очень ветренные. Даже в голову не приходит снять пальто, когда поднимаешься из центра к нашему больничному пустырю. Да и на спуске тебя все равно пронизывает насквозь колким холодком». А в этот вечер, когда мы решили отметить прогулку и возвращение Антону его паспорта, все было как-то по-особому. Может, за все лето не больше двух-трех раз и выдастся такое. Даже на самом ветру стоял неподвижный, прозрачный, слегка прохладный воздух. Мы остановились, вглядываясь в лежащую перед нами бухту. «Что за чудо нынче?» — воскликнул Антон. «Не Нагаева, а просто Неаполь какой-то». Белые корабли, деликатно уступая друг другу место, толпились у причалов. Не багровый, как обычно, а нежно-персиковый закат сеялся сверху на темно-синюю гладь воды. Мы остановились, неотрывно глядя на открывшуюся перед нами нежданную, негаданную красоту. — Ты говоришь, не Аполь? — переспросила я. — А что же? Может быть, еще и не Аполь увидим. Мне кажется, жизнь начинается сначала. Мы еще не старые. Безумное, безумное время. Шальные надежды вернуть украденную жизнь. Какие-то тайные, еле внятные голоса изнутри. Ну что ж, постоим, постоим еще над этой зыбко-прекрасной водой, красоту, которую мы впервые за много лет восприняли. Постоим чтобы продлить еще немного свои иллюзии, чтобы подальше не проваливаться в действительность. Пусть сами собой, без нас, разоблачатся обманы. Ведь если повержен змей Горыныч, то значит, где-то уже ведет свою великодушную армию, добрый и храбрый Иван Царевич. Постоим. Как мы могли не замечать, что она живописна, наша бухта? Мы не умели отделить Ее первозданную суровую красоту От грязного налета Извергаемых из ее вод Потоков серых бушлатов Уродливых чуйней Злобных окликов конвоя Восхищенная погодой Все население нашего барака Вылезло на завалинку Курят, окликают ребят Поглаживают В зловатые уморившиеся ноги Расчесывают волосы Грызут кедровые орешки Как в Воронежской или пензенской деревеньки. А в коридоре необычная тишина. Только из-за закрытых дверей тридцати комнат по пятнадцати с каждой стороны льется из репродукторов музыка. «Кажется, опять бах», — говорит, прислушиваясь Антон. «Это хорошо. Это доброе предзнаменование. Баха они играют каждый раз, когда смущены когда предстоит сказать что-то новое. Так мы втянули Иоганна Себастьяна Баха в наши грешные земные дела.